Глава пятая, часть пятидесятая. Рабочая обстановка, наконец, заиграла новыми красками, благодаря продолжающейся держаться солнечной погоде, поездкам не в автобусах в офис и из него взятой предоплате в заведение сторонних дел, отсутствующему начальству и обещанию вскоре пригостить от плотного. Так, в один вечер, наш резко сорвавшийся из дома мужа сестры герой Весело перепрыгивая через тёмные лужи огромного новостроящегося района, в явном предвкушении добирался до места жительства плотного, позвонившего ему пару минут назад. Новостройка представляла собой многоподъездный муравейник. Стоявшие посреди двора огромные ёмкости для строительного мусора были переполнены. А новенькая тротуарная плитка грудами лежала по периметру тёмно-бордового десятиэтажного дома. Плотный встречал нашего запыхавшегося героя возле своего подъезда. Докурив сигарету, он с ухмылкой пригласил следовать за ним. Открыв магнитным ключом подъездную дверь, Плотный предупредил, что лифта в подъезде пока нет. Тяжело и прерывисто дыша, он молча вел за собой по лестнице нашего, всматривающегося в темноту подъезда, героя. Пройдя примерно семь этажей, Плотный остановился. и, громко выдохнув, сказал, что идти нужно выше. Спустя несколько минут ребята друг за другом поднялись на мансардный этаж здания. Открыв дверь прямо напротив лестницы, Лотный вежливо предложил пройти нашему почувствовавшему угло окружению героя в освещаемое висящей на проводе из потолка лампочкой помещение первым. Войдя в узкое помещение коридорного типа, Наш остановившийся прямо у порога герой с удивлением наблюдал в полутора метрах от себя лежавший застеленным прямо на полу широкий матрас. "Розайся, проходи. Вот такое оно моё гнёздышко. 17 квадратов все мои", гордо говорил, закрывая дверь на ключ плотный. "Ого, у тебя даже балкон есть?" радостно отозвался наш розувающийся герой и, обходя двумя шагами матрас, уставился лицом в стеклопакет двери, ведущей на балкон. Ну да, конечно. Открывай, проходи. Посмотри, какой вид у меня здесь. Громко ответил плотный и достал что-то из кармана толстовки. О, я могу в эти тапочки встать? спросил, открыв балконную дверь, наш резко перекинувший взгляд на бетонный пол герой, заметив в углу стоявшие домашние тапочки. Да, одевай тапочки, а я в кроссовках буду. Здесь покорим. Ну как тебе вид он? ответил плотный, через секунду оказавшийся у балконной двери с кроссовками в руках. "Ты знаешь, очень красиво. Я тут пару пива взял нам." Отвлекаясь от взгляда в даль, сказал наш, достающий из внутреннего кармана куртки две банки пива герой. "О, ну это вкон. Баночки прямо пригодятся. А у меня тут где-то пустое была банка." Потеснив нашего опустившего тапочки героя и достав из-за него пустую банку из-под энергетика, кряхтя, говорил быстро разогнувшийся плотный. "А зачем нам пустая баночка?" Спросил удивлённо наш шарящий по карманам куртки герой: "Как зачем? Сейчас пару дырочек сюда сделаем, штук 6. Вот сюда и воля! Готов курительный прибор". "Да ладно тебе. Смотри, что у меня есть". Достав маленькую разборную курительную трубочку, сказал наш одновременно достающий сигарету из пачки герой: "Нет, табак на мне нужен, и через трубку такое не прикольно курить. Она слабенькая, дикая совсем. На вот, погляди". Передав достаточно увесистый аккуратный газетный свёрток нашему замешкавшемуся герою, сказал Плотный и начал нагревать швейную иголку. «Ого, вот это вес! И цвет приятный, и запах вкусный!» Раскрыв свёрток и склонившись над ним, подмечал наш убравший в карман трубочку герой. «Насыпай его сюда! Да не скупись! Сыпь, сыпь ещё! Слабенько она, говорю же! Держи, ты первый!» — руководил Плотный. Ой, я я не умею. Что тут как? спросил наш аккуратно свернувший газетный конверт и одёрнув руку от протянутой к нему согнутой и дырявой со всех сторон алюминиевой банки герой. Да ладно, что, серьёзно? Вот так берёшь вот тут, зажимаешь, вот отсюда доёшь, улыбаясь, отвечал плотный. Так, понятно. Махмуд, поджигай, тихо сказала и скосил взгляд на горку из мелко нарезанной тёмно-зелёной ароматной сушёной травы. Наш, приготовившийся глубоко вдыхать, герой